Глава 31. За дверью. Как и сказала красавица, на открытие врат ушли сутки. Все это время Неэль парил в воздухе и медитировал. После десяти лет непрерывных тренировок сутки ожидания были для него одним мгновением. Когда круг налился светом и через него проступило изображение острова, красавица с облегчением выдохнула. нель открыл глаза и отдал мысленную команду. Рядом с ним появилась его точная иллюзорная копия и медленно закрепилась в мире, из иллюзии превратилась в реальность. Клон не был полноценным человеком, но имел твердую основу из энергии. Ниэль вложил в двойника часть своей души. Красавица коснулась головы клона, оставляя в ней свой образ. «Посмотрим», — пробормотал Ниэль и послал клона внутрь врат. Через его глаза он следил за обстановкой. Клон вошел внутрь портала и оказался на Зеленой поляне. Но в то же мгновение связь с настоящим телом разорвалась. В центре поляны, спиной к двойнику Неэля, стоял очень высокий, более трех метров, мужчина в белых одеждах, с длинными до поясницы золотыми волосами. Мужчина обернулся и нахмурился. У него было идеально симметричное лицо, в центре лба выделялся закрытый глаз. Нехорошо произнес мужчина глубоким голосом, который будто пронизывал пространство вокруг и щелкнул пальцами. В то же мгновение Неэль, который парил над порталом, резко потянула вниз. Мужчина спокойно наблюдал, как Неэль падает на поляну и раскрывает свой мир. Волна искаженного пространства прокатилась от Неэля до мужчины, но разбилась о невидимый барьер и рассеялась. «Не бойся!» произнес золотоволосый, убирая руки за спину. «Я не враг. Ты сможешь вернуться назад в любое время». Нель поднялся на ноги и посмотрел на своего клона. Тот рассеялся, а частичка души, скрытая в нем, вернулась к Нелю. «Неплохо». Мужчина одобрительно кивнул. «Ты довольно талантлив, только вот...» Его третий глаз открылся и мигнул золотым светом. Нель содрогнулся. Он ощутил, будто его только что ментально вывернули наизнанку, проверили, вызнали все его секреты и вернули в прежний вид. «Только вот», — повторил мужчина, — «это твой максимум. Пожиратель душ быстро набирает силу, но не способен преодолеть свои ограничения». «Кто ты?» Внутренний Неэль готовился к сражению. Он не понимал, как этот странный человек его сюда затянул. Мое имя не имеет значение. Мужчина отвернулся от Ниэля. Я хранитель этого мира. Ты из божественной расы? Да. Ниэль молчал. Напряжение из его тела никуда не ушло. Он чувствовал в этом незнакомце что-то странное, чужеродное. Передо мной не настоящее тело. Понял Ниэль и немного расслабился. Правильно. Равнодушно отозвался божественный. Но моих сил достаточно, чтобы уничтожить тебя. «Я не хотел тревожить твой покой», — выдавил Ниэль. «Он понимал, что лишние конфликты ему совсем не нужны. Я ищу способ закрыть дверь из мира демонов». Золотоволосый наконец-то заинтересовался. Он повернулся к Ниэлю и оглядел его. Затем задумался и кивнул. «Я дам тебе такой шанс», — протянул он. Будет неприятно, если человечество погибнет. За ним довольно занятно наблюдать. Да и некоторые ростки, появляющиеся раз в тысячу лет, стоят моего внимания. Вопрос лишь, чем ты готов пожертвовать, чтобы спасти мир, Неэль. Неэль вздрогнул. Смотри. Божественный махнул рукой, и рядом с ним возникла одна гигантская сфера и четыре поменьше которые кружились вокруг нее. «Планета», — понял Ниэль, — «и ее спутники». Он понаблюдал за белой луной, вокруг которой по орбите двигалось зеленое, желтое и красное. Да. Золотоволосый повернул сферу в воздухе и ткнул в небольшой континент. «Посмотри». Нель направил туда мысленное восприятие и сразу увидел черные зараженные земли, демонических тварей и мутантов. Полуразрушенные города, пропитанные зловонием сгнивших трупов, и новые поселения демонов, где люди с рабскими клеймами на лбу сидели в подземных вольерах и ждали смерти. Неэль сглотнул, по спине побежал холодный пот. «Такова участь большей части планеты», — усмехнулся Божественный. «Демоны пожрут всех». «Почему ты не вмешиваешься?» Севшим голосом спросил Неэль. «Я уже вмешался. Предупредил о надвигающейся катастрофе. Скоро сюда прибудет боевой отряд и очистит планету от демонов». «Как скоро?» — замиранием сердца уточнил Ниэль. «Думаю, что через сотню лет по меркам этой планеты». Задумчиво кивнул золотоволосый. Теллос спрятан довольно глубоко, и добраться до него сложно». «Это долго». Нель разозлился, и пространство вокруг него пошло волнами. «К тому времени людей не останется». «Ты недооцениваешь человечество», — хмыкнул Божественный. «Оно живучее тараканов. Одна-две тысячи лет, и все вернется на круги своя. Демонам потребуется гораздо больше времени, чтобы вырезать все население планеты». «Но я не могу ничего изменить» перебил Золотоволосый. Я предупредил об опасности, помощь на подходе. Место, через которое я прибыл сюда, это вход в Теллус. Демонам известно о нем. После захвата континента они первым делом будут искать его. Нель закрыл глаза. Последний шанс на то, что он и его близкие смогут переждать опасность, исчез не знаю чем ты насолил высшему богу судьбы божественный с интересом смерил неэля взглядом но он хочет тебя найти неэлль не ответил ваш западный континент бодро держится похвалил золотоволосый в числе лучших думаю что лет 50 он точно проживет в мире демонов есть высшие боги и если да то когда они вырвутся в наш мир сухо спросил неэль «Есть!» — кивнул золотоволосый. «Пока проход не может их выдержать, но...» «Думаю, лет через 30 «Первый из них появится на Теллусе. Теллус «Название планеты?» Нель выдохнул и помассировал веки. «Да». «Что мне надо сделать, чтобы закрыть дверь в мир демонов?» «Принять пилюлю Творца». Нель нахмурился. «Не понимаю». Это позволит тебе стать высшим богом, только на пять мгновений. Но этого времени хватит, чтобы с твоим пониманием Дао пространство закрыть дверь. А потом Неэль напрягся: Ты умрешь. неэль посмотрел на синее-синее небо, летящие вдали облака. Почему Телу закрыт? Божественный задумчиво посмотрел на неэля будто принимая какое-то решение. «Это родина божественной расы», — наконец ответил он. «И не только ее. Демоническая раса, пожиратели душ, проклятые. Множество раз вышли из Телуса». «Почему никто не знает название планеты?» «Чтобы защитить», — равнодушно ответил Золотоволосый. «Враги уже нападали на Телус. Разрушение колыбели — мощнейший удар по любой цивилизации». «Великое вторжение», — понял Неэль. «Пять тысяч лет назад в мир ворвались неодаренные на небесных твердях, которые убивали богов. Тогда Сикка взорвал себя и большую часть желтого неба, чтобы отбить нападение». «Правильно. Это одни из врагов», — кивнул Божественный. «Нашли координаты Телуса и почти сумели его уничтожить». «Есть шанс выбраться отсюда». «Да. Нужно обладать талантом». Нель вопросительно поднял брови. «Многие боги и высшие боги покинули Телус. Там...» — Золотоволосый ткнул пальцем вверх. «Очень ценят таких». «Но высшие боги девяти небес заперты здесь навечно?» — Нель вспомнил Адама. «Да, их обязанность — защищать Телус». Золотоволосый скривился. «Им легче подниматься по рангам...» но, как и пожирателей душ, их ограничивают такого. Многие пытались их скинуть, но это невозможно. Ближе всех подобрался Рио, высший бог фиолетового неба. Он каким-то образом создал дыру в другой мир. Нель кивнул. «Пожиратели душ — это раса кошмаров?» «Пожиратели душ — это общее название для рас, которые становятся сильнее через поглощение». Но, как я уже говорил, оковы сдерживают пожирателей. Их не любят из-за слишком быстрого развития. Девять небес – это и правда печать, оставленная божественной расой? Да, но не только ею. Многие расы участвовали в создании печати. Она прячет Телус, создает купол вокруг него, закрывает проход в мир демонов, отгораживает от других цивилизаций. А оранжевое небо? Нель старался не показывать, насколько ему интересна эта тема. Это центр печати, его основа. Если бы Рио не уничтожил его, божественный раздраженно хмыкнул, таких проблем бы не возникло. Ни великого вторжения, ни появления демонов. Почему оранжевое небо не восстановили? Это сложно, процедил золотоволосый. Сердце печати... Шедевр древних. Кто это? Так называют первых представителей, которые покинули Телус и основали цивилизацию. Сейчас никто не сможет восстановить оранжевое небо. Не появился еще гений с таким уровнем познания дао судьбы. А что такое мир снов? Это изнанка Телуса. Божественный говорил все с большей неохотой. Она была всегда и отражает действия реального мира. Именно через нее пророки древности могли предсказывать будущее и видеть прошлое. И оранжевое небо неразрывно связано с миром снов. «Почему ты мне все это рассказываешь?» «Ты все равно забудешь», — усмехнулся Божественный, «а я уже давно ни с кем не говорил». «У меня есть время подумать?» «Конечно». Когда ты выйдешь отсюда, все лишние воспоминания сотрутся, а про меня это место ты не сможешь никому сказать. Понимаю. Однако помни, чем дольше ты тянешь, тем меньше шансов закрыть врата, даже если ты станешь высшим богом. Нель кивнул. Золотоволосый некоторое время рассматривал его, а затем махнул рукой. Ниэль почувствовал колебания пространственных сил и спустя мгновение оказался на горе Астра. Дверь была закрыта. «Что?» не непонимающе коснулся виска и огляделся. «Не нужно удивляться. Ничем не выдавай, что слышишь меня», раздался холодный голос красавицы в его голове. «Тебе стерли память? Сейчас верну». нель встряхнул головой. Божественный убрал из его памяти почти всю беседу, оставил только начало, где шла речь про пелюлю Творца. «Как ты это сделала?» мысленно спросил Ниэль, когда красавица восстановила ему все удаленные воспоминания. «Его сила не работает на мне. Я не буду появляться в образе. Уверена, что этот хранитель наблюдает за тобой». Ниэль прыгнул на скалу, где обычно медитировал, и сел, скрестив ноги. Ветер дул особенно сильно, и Ниэль подставил ему лицо, закрыв глаза. «Ты ей правда собрался умереть?» Натреснутым от волнения голосом спросила красавица. «А есть выбор?» — с усмешкой спросил Ниэль. «Ты же слышала его. Гора Астра небезопасна, ее будут искать. Когда в наш мир войдут высшие боги демонов, мне конец, как и всему западному континенту. Адам не успокоится, пока не поймает меня». «Почему ты уверен, что демоны будут помогать Адаму? Давай просто спрячемся в океане на острове». «Адам – высший бог. У него найдется, что предложить демонам». «Почему ты веришь Золотобровому? Он мог обмануть нас. Использовать, чтобы ты сделал всю грязную работу перед приходом его хозяев». «Не исключено», – легко согласился Ниэль и горько улыбнулся. «Но что я могу?» «Золотобровый не знал про нас». Голос красавицы дрожал. «Он не знает, что ты из другого мира, и про черваточину не знает. Давай сбежим, Неэль, в другой мир! Я не хочу умирать!» Высший бог иллюзий, Неэль придумал, как спасти красавицу. «Я дам тебе жизнь, когда приму пилюлю. Ты не умрешь!» Красавица молчала. «У нас мало времени. Он поднялся на ноги. Ему не сиделось на месте. Давай не будем терять его!» Он переместился и оказался над империей Феникса и быстро нашел своих близких. Первым делом он телепортировался к сестре. Ниле! Мия, до этого полностью погруженная в бумаги сети, радостно подскочила на месте. Ну, что там? Не смогли открыть. Нель с сожалением улыбнулся. Пока слишком слабы. Да? Мия подозрительно посмотрела на брата. Странно. Ты когда освободишься? Хочу собраться всей семьей нель подошел к сестре и с нежностью провел по ее волосам. Она была с ним с самого начала пути, всегда его поддерживала. «Что с тобой?» — Мия прищурилась. «Все хорошо. Нель отвернулся от нее, чтобы случайно не выдать своих эмоций. Ну так что?» «Думаю, что завтра я смогу освободить время». Мия быстро глянула на заваленный стол. «Как твоя месть?» «Я... я решила не мстить». Извиняющимся тоном сказала Мия. «Ты не против?» «Так и знал», — хмыкнул Ниэль. «Надеюсь, ты из сети не сделала благотворительный фонд?» «Нет», — обиженно пробубнила Мия. «Просто они же наши родня. Я долго думала над этим Ниэль. Пусть живут. Не хочу рушить судьбы других людей. Время и так сложное. Я поддержал бы любое твое решение. Спасибо. Схожу к Мике, встретимся вечером. «Да, я постараюсь закончить со всеми делами». Нель исчез. Мия замерла и не сводила взгляда с того места, где он только что стоял. Ниль, прошептала она, — «что с тобой?» Тем временем Нель появился в новой лаборатории Мики. Ее куклы и слизни оказывали неоценимую помощь войскам человечества. Неэль! Она отложила работу и быстро подбежала к нему, крепко обняла и поцеловала в губы. «Ну что?» Не смогли открыть. Снова солгал он. Сильно занята? А что? Заинтересованно спросила Микки, снимая перчатки. Пойдем на свидание? Улыбнулся Ниэль. Хорошо. Подожди, немного переоденусь. Красиво, прошептала Микки. Она и Ниэль сидели на уступе и смотрели на бурлящий океан, пушистые облака и закатывающиеся светило Угу. Что с тобой? Микки остро посмотрела на Ниэля. Признавайся. Знаешь, я не из этого мира. Ниэль усмехнулся. Из другого? С любопытством спросила Микки. Расскажи. И Ниэль рассказал. Правду о своем появлении. Он не боялся, что божественный подглядит или подслушает. Ведь они сидели не в реальном мире, а в мире снов, в иллюзии неэля Прямо как в сказке. Выдохнула Микки. «Так необычно. А ты можешь вернуться в прошлый мир? Я бы отправилась с тобой. Хочу посмотреть». «Пока нет. Может, когда-нибудь потом». «Привет». Нель материализовался позади медитирующей Элики. Рядом с ним сидели Найна и Нили. «Ты пришел». Элика открыла глаза и плавно поднялась на ноги. «Как прошло?» Не смогли открыть, слабовато пока. м, -м, -м. Элика прищурилась. нель подошел к дочери и поцеловал ее в лоб. Затем взъерошил волосы Нили. «Посидите пока с мамой». Он положил руки на плечи детей и переместил их к Мике. «Что ты там нашел, Ниэль?» Серьезно спросила Элика. «Что случилось?» «Через тридцать лет в этот мир вступят высшие демоны». «Мы справимся», подобралась Элика. Вместе сможем что-нибудь придумать. Ага. Не обижаешься. Ниэль перенесся к Ерте. Девушка отдыхала после сложного боя, сидела в кресле и читала. Ниэль? Она подняла на него взгляд. Нет. Я все понимаю и не виню тебя. Она врет. Раздался голос красавицы в голове Ниэля. Все еще в обиде. Я рад. Нель улыбнулся Ерте, закрыл глаза и продолжил свой путь. Нель посетила Луру, единственную неодаренную, особенно Бровую. Поговорил с Ухиллом и Равеной. Посетил Толю, который остался Сынс. Он сражался с демонами и помогал мии со сбором информации. Посетил Мерку, что оставался в королевстве Литони посетил Мору, Кору, Илира, Сору, Йозаса. Всю неделю он старался как можно больше времени проводить с близкими людьми. «Я понимаю», — сказала красавица, когда Ниэль на седьмой день переместился на гору Астра. «Ты все делаешь ради них. Вдвоем мы бы спаслись в глубинах мира снов. Но ты не хочешь оставлять их. Это называется любовью, да? Когда я только появился в этом мире... Нель встал ровно по центру горы. «Я очень боялся смерти. Сделал много ошибок». Он печально улыбнулся. «Убивал, играл судьбами людей. Я был жалок, красавица». нель прикрыл глаза. «Мия, Элика, Мики. Они изменили меня. Из сломленного старика с психическими проблемами, который боялся смерти, желал все вокруг контролировать и считал себя непогрешимым, Они сделали человека. Вернули мне жизнь. И я не могу оставить их, красавица. Я спасу их. Воспользуюсь для этого любой возможностью. Открывай портал.